Глава 23. Михаил Воронов. Наблюдаю за реакциями Яны. Не может так человек играть. Не может быть такой первоклассной актрисой, когда смотрит видео, которое мне всю душу вывернуло и сердце проткнуло крюком. Моя жена бледнеет. Поднимает на меня бездонные глаза, и там такая боль в перемешку с непониманием. Шок чистейший. И где-то внутри меня прежний Михаил поднимает голову. Тот самый, который безоговорочно любил. Оказывается, не сдох этот уголок моей души, хоть и мучился в агонии. Я не изменяла тебе, Миша. Ты можешь мне верить, можешь нет, но я не помню этого. Я не помню! Кричит и в глазах слезы. И эти слезы они как яд, как чёртова кислота, которая дробит все внутренности, расщепляя меня на атомы. Яна идёт на балкон, ее шатает, она садится в кресло и вновь запускает видео. Снова и снова. Всматривается в проклятые кадры. Сажусь напротив. Что-то у меня в голове зажигается и в душе. Это нечто, очень отдаленно похожее на надежду. Внезапно Яна поднимает голову от экрана и убивает меня на повал своей фразой. Туфли. Лакированные, с красной полоской. Марта Романова. В тот день к нам домой пришла Марта Романова. Мы пили чай. Меня будто очередью из автомата. На смерть, на поражение, рикошетом. Я не сказал я кто именно скинул мне это проклятое видео. Как она узнала? Не могла знать. Не могла. Да. Жмурится, цепляет пальцами виски, придавливает, как если бы пыталась вспомнить. Чай. А до этого твоя мама. Она пришла к нам. Я помню, как открывала двери и туфли. Странные туфли с яркой линией. Глаза по ним скользнули, а потом... Кухня. черт, Не могу. Провал. Но ты... Ты ведь мне не поверишь. Упирает в меня невидящий взгляд, встает, обхватывает себя руками. А у меня... у меня кровь в жилах стынет. Сознание цепляется за одно единственное. Я не сказал я, никто скинул мне видео, не сказал. А послала мне его. Мать... Миша, сынок, я... я не знаю, как тебе сказать. Что-то случилось. Тебе плохо? «Плохо, сынок, очень плохо. Но я должна, должна сказать тебе, говори». «Не могу, я пришла к вам домой, а там... Я лучше пошлю тебе...» Резко поднимаюсь с места и иду в сторону Яны, заглядываю в ее лицо. Я пока не понимаю, что именно чувствую, но по ощущениям меня только что переехал грузовик. Будто все кости переломаны. И болью пульсирует каждый нейрон, фантомный. Но как в любых чрезвычайных ситуациях срабатывает контроль. Это то единственное, что сейчас удерживает меня. Удерживает. Я хочу, чтобы ты вспомнила все. Чтобы ты постаралась восстановить цепочку событий. Не мой это голос, он чужой. Он принадлежит кому угодно, но не мне, потому что сейчас. Спустя столько лет я начинаю сомневаться. Сомневаться в том, а была ли на самом деле измена моей жены. В бизнесе, в политике я никогда не доверял никому, всегда проверял и перепроверял информацию. Всегда. Сколько раз были подставы, сколько долбанных раз. Да и сейчас я здесь, в этом крае, потому что умею распутывать клубки, кишащие ядовитыми змеями. Так что же, Михаил Воронов, ты стоишь на балконе и смотришь в глаза женщине, которая, возможно, и не предавала тебе, и в груди у тебя бездна. Потому что ты... Ты не усомнился тогда. Ты поверил, безоговорочно поверил собственной матери, потому что она твоя мать. Она та, кто подарила жизнь, кто растила и радовалась успехам, дула на коленки, когда они были разбиты и ухаживала, когда возвращалась домой с первой серьезной драки с синяками на все лицо. На мгновение прикрываю веки, мать. Моя мать приходила, и моя жена открыла ей дверь. Выстрел в висок. Вот что это такое. Миша, я не помню. Я просто не помню. Жмурится. Отворачивается. А я... Я просто стою и смотрю на свою жену, которая приходила ко мне на работу, чтобы рассказать о беременности, которую мы так ждали чтобы рассказать про чудо, на которое я перестал надеяться и был готов усыновить ребенка, потому что видел, как страдает моя Яна. Я готов был взять ребенка и поделить с ним внимание своей жены, Ее тепло и ласку, потому что чувствовал, как моя любимая затухает. Ведь слышал, как она каждый месяц закрывается в туалете и рыдает, потому что все время надеется, что месячные не придут. И в тот день, когда счастье постучало в нашу дверь, всё пошло наперекосяк. Я оставляю свои чувства сейчас. Однако я уже пошел на поводу у импульсов и уничтожил нашу семью. И в первую очередь тогда себя убил, потому что сердце вырвалось из груди, потому что Яна была тем светом, который был во мне. Остались только мрак и темнота, пустота и работа, которая заполнила все. Теперь же в моем мозгу зародилось сомнение, и в первую очередь цепочка событий вырисовывается. Триггером всего становится Тина, которая присела на мой стол, а дальше вопрос. Было ли это, мать его, случайностью и совпадением? И она отворачивается, выпрямляет спину, а я... Я даже прикоснуться к ней боюсь своей рукой, запачкать боюсь. Прикрываю веки, гашу чувства, только разум, только скупой расчет. Землю рыть буду и начну задавать вопросы, поднимать все, что касается того дня. «В понедельник мне нужно на работу, Миша», — выдыхает холодно. Я не знаю, я твоя жена, пленница или же гостья. Суть и не меняет. У нас с Масечкой своя жизнь, мы отладили свой график и ломать все я не собираюсь. Тебе придется считаться с этим. Мы не куклы и не игрушки, в которые можно играть, сломать и выкинуть, а потом передумать и вернуть. Я хочу поехать сегодня домой, и я хочу забрать с собой дочку. Ее слова полны решимости и отчаянного желания уйти от меня. Я ведь сказал, что заберу дочку, выбор у тебя невелик. Либо я, либо... Выговариваю на автомате, а сам... Сам просто умираю внутри от понимания, что могу их потерять. Снова. Вот увидел Яну, услышал ее речь с трибуны, и меня буквально коротнуло. Не видеть ее, не слышать, не знать, что с ней единственное, что держало все эти годы, потому что мог сорваться. И вот он, мой срыв в плоти. Стоит, отвернувшись, не смотрит на меня, а я. У меня такой раздрай в башке, но, несмотря на все это, я понимаю, что не отпущу. В этот раз уже не смогу. Легче дуло к виску, и все. У меня с Яной не любовь. Это глубже, болезненнее и сейчас. Сейчас, когда червячок сомнения растет во мне с каждой секундой, я понимаю, что не выпущу, не смогу. Я хочу, чтобы ты на и вспомнила еще детали того дня. Разворачивается ко мне, вздергивает подбородок. Я не могу, подхожу ближе. Продавливаю, заставляю ее бояться. Есть определенная технология, когда выходит вперед подсознание, это случается при встряске, Я ее я не организовываю. «Можешь», — цепляю ее за локоть. «Вспоминай. Моя мать. Туфли. Что еще?» Я давлю на нее сознательно, и она пытается мне противостоять. В глазах вспыхивает злость. «То, что нужно. Давай, Яна, ответь мне». «Что еще?» Встряхиваю ее, и она отбивается, пытается вырваться. «Не помню». «Давай». «Туфли. Моя мать. Чай!» С каждым словом давлю сильнее, и у Яны слезы на глазах появляются от обиды. От потерянности, от негодования я довожу ее. «Ненавижу тебя, Воронов!» «Дверь. Туфли. Моя мать. Что дальше?» Давлю на нее выборкой слов, и Яна срывается. «Хватит!» «Отвечай! Что дальше?» «Гостиная. Кухня. Сад за окном. Дальше!» «Твоя мать сидит у столешницы. Чай и...» она она сказала чтобы бесплодная девка оставила ее единственного сына в покое чтобы не портила тебе жизнь и карьеру кричит в ответ и мы с яной замираем она смотрит на меня расширенными глазами будто шокированная тем что у нее вырвалось а я о себе я не думаю не сейчас вырывается из моей хватки и я отпускаю надходит и вскидывает подбородок такая далекая сейчас а я наглядеться на нее не могу расцвела моя яна достигла всего о чем мечтала одна без меня с нашей дочкой на руках и вчера все что между нами было это просто слет с катушек а вот сейчас она себя собирает оборачивается броней ты хочешь войны воронов Ты хочешь отнять у меня самое ценное? Хочешь сломать меня? А я спрошу тебя, за что? Ты считаешь меня изменницей, но я этого не помню. Я не понимаю, что за ужас происходит между нами, но... Миша, я ведь знаю, каким ты был до того злосчастного дня. Ты не воюешь с женщинами и не бодаешься с заведомо слабым соперником. Яна говорит доходчиво, голос у нее хорошо поставлен, видна практика преподавателя. Это все я фиксирую воспаленным сознанием, но пресекаю. Знаю, что буду последней тварью в ее глазах, но пока ее просто отпустить не могу. Я уже запустил механизм. Мои спецы работают, чистят историю, подгоняют все. У советника президента Михаила Воронова есть жена и дочь. «Воронова Яна и Воронова Мария. А это значит, что все мои враги будут знать о том, что сейчас у меня появились как минимум две болевые точки. Дать Яну свободу от чего? От себя? Лишить ее защиты? Все сложно. Все закручено. Но я знаю одно. Ни один волос не упадет с головы моей жены и моей дочери. Почему ты молчишь, Миша?» Наконец заканчивает свою пламенную речь и упирает в меня свои горящие праведным гневом глаза, а я залипаю на ней, на ее красоте, смотрю на шею, где видны следы моей щетины. Секс с Яной война. Вчера мы с ней именно воевали, гасили обиду и боль, и ярость. У меня вся спина в следах от ее ногтей. Жаркая ночь, кишащая всеми возможными чувствами. «Ты моя жена», — как я и сказал Яна. «Какую свободу ты хочешь?» Прикрывает веки, бледная, с искусанными губами. Прозрачная почти. Ей надо хорошо питаться. В груди щемит, хочется подойти, обнять, прижать к себе и верить безоговорочно верить в ее невиновность. Сейчас у меня взрыв мозга внутри, я уже нацелен на решение вопроса, который был похоронен во мне. Но я начну копать. Начну копать и все узнаю. Кровожадная натура поднимает голову, оскаливается. Просто дай нам с Машей вернуться в свою жизнь, в свою квартиру, я... Я ведь помню, каким ты можешь быть. Каким ты был до того страшного дня, когда наша жизнь рухнула. Яна подбирает ключи. Она, как снайпер, выбивает десятку. С ней я действительно был другим, мягким, потому что она была моим светом. И сейчас тот самый Миша, к которому она взывает, отчаянно борется во мне. Хорошо, Яна. Выговариваю, наконец, ломая себя, прогибая свое отчаянное желание привязать ее и Машу к себе. «Хорошо?» — спрашивает и вопросительно приподнимает брови. В ее глазах вспыхивает надежда. «Моя Яна борец. Всегда была такой. Иначе бы не полюбил ее столь отчаянно. Ты будешь под защитой моих людей. Наружное наблюдение. Они будут работать почти незаметно». Но без них я вас с Машей не отпущу. То есть ты? Ты отпустишь нас в нашу жизнь? Кислотой в меня швырнула Врагом стал, от которого хотят избавиться. Не отвечаю на вопрос. Как будете готовы, водитель отвезет вас, куда скажешь. Разворачиваюсь на каблуках и ухожу от Яны. У меня много дел, не терпящих отлагательств. И одно из первых — это вопрос с неудачным ухажером Яны и решение проблемы с садиком Маши. А еще, еще у меня есть ряд вопросов, которые должен был задать несколько лет назад. Вопросов, которые сейчас я буду задавать с особым пристрастием. А для этого обрубаю мысли. Мое хищное нутро требует найти и покарать тех, кто причастен к каждой слезинке, которую пролили моя жена и дочь.